Глава 16. Айлет бежала по сосновому лесу разума. Вокруг нее горели деревья. Черный огонь без света поглощал все, до чего мог дотянуться, желая большего. Лоранта! закричала она. Где была ее тень? Пряталась где-то в лесу, боясь огня. Лоранта! ко мне! ответа не было. Только рев огня. И где-то вдалеке... Кровоточило ее физическое тело. Айлит ощущала порезы на коже, течение крови, слабость, но та реальность не могла сравниться с этим. Ее разум стал адом, откуда она не могла сбежать. И хоть она бежала, не переставая, черный огонь был рядом. Он удерживал ее. Айлит закричала, заставляя сердце биться сильнее, ноги двигаться быстрее. В другом мире ее тело билось, но ей было все равно. Огонь догонял ее, она не могла сбежать, оставаясь в плену в своей голове. Но если она заставит себя проснуться, я держу тебя, держу, Винатрикс, дыши! Дыши! Дым наполнил ее легкие, и она поняла, что это был не дым, а чистое безумие. Если она вдохнет его, то будет потеряна навеки, потеряет разум и не сбежит отсюда. Смерть не освободит ее, она останется в плену. Ей нужно было проснуться. Она запнулась, упала на колени, огонь почти догнал ее, задевая спину, обжигая кожу. Дым безумия поднимался над ее головой. Ужас и боль пронзали чистой силой, и она вскочила, бросаясь вперед, вырываясь из дыма на чистый участок. Впереди среди деревьев была брешь. Если она доберется туда, если проснется, она сбежит от пыток. — Дай ей дозу, Эверильд, если она проснется сейчас, то все испортит. «Дай ей сон, Пусть спит!» «Нет!» — закричала Айлит. Она ощущала, как вдали открылся ее рот, как сжалось ее горло. Она ухватилась за эти ощущения, просила физическое тело реагировать. «Нет! Нет! Не заставляйте меня спать! Не бросайте меня тут! Выпустите!» Она пыталась бороться, пыталась завладеть своим телом, но оно было в другом мире. А она была тут, окруженная огнем. Она не могла бороться с тем, кто раскрыл ее рот. Она не могла сплюнуть жгучую жидкость, текущую в ее горло. Выхода не было. Только сгореть. Но вдруг обрыв возник перед ней. Она замерла, волосы развивались, глаза были огромными. Огонь ревел за ней, поглощая лес. Он тянулся к ней голодными руками. У нее оставалось мгновение. И Айлит прыгнула с криком. И полетела во тьму, в пропасть внизу. Туда, где огонь в ее разуме не мог ее достать.